Нет смысла навязывать тот или иной инструмент, ибо любой человек будет работать плодотворнее, если дело ему по душе, тем более это касается искусства. Теперь о настройке. Играть на инструменте с унисонной настройкой или с небольшим разливом, 2-4 колебания дело вкуса. Напомним, русские национальные гармоники строились с разливом, а органы на протяжении многих веков имеют регистры с такой настройкой. Первые русские баяны из Стерлигова и других мастеров строились с разливом. На Украине они строятся так и по сей день. Всем любителям Донского баяна известно его достоинство. Он компактен, у него удобный узкий корпус, он лёгок, недорог, звучен и ещё разлив, любимый многими разлив, своеобразный, серебристо-прозрачный тембр. Мнение, что разлив портит слух, практикой не подтвердилось. Доказательствоми является то, что ни у кого из занимающихся с детства на инструментах с разливом слух не стал хуже, напротив, многие стали прекрасными музыкантами, композиторами и дирижёрами с тонким музыкальным слухом. Кстати, о русских гармониках, аккордианистов и баянистов, всех любителей гармоники должна волновать дальнейшая судьба этих национальных инструментов, которые бесследно исчезают вместе с присущим им репертуаром и исполнительскими особенностями. Традиции нужно беречь. Это одна из обязанностей самодеятельных музыкальных коллективов при клубах и домах культуры. Прекрасным примером сохранения подобных традиций может служить организация ансамбля Саратовские гармоники при Доме культуры трудовых резервов в Саратове. Основатель и руководитель старый народный гармонист Портнов, передавший сейчас руководство Комарову. И ансамбль Ливинок и Елецких роялок в Ливнах, руководитель Занин. Эти коллективы участники всероссийских конкурсов художественной самодеятельности, они выезжают с концертами в разные города. Такие кружки и ансамбли из местных народных гармоник нужно создать и в других клубах и домах культуры, где старые гармонисты передавали бы молодежи свой богатый исполнительский опыт. Наши национальные гармоники – живые свидетели истории современного аккордеона и баяна – должны жить века. Вопросы, над которыми работают конструкторские бюро аккордеонных фирм различных стран, сводятся главным образом к разработке более рациональных стандартов в правой и левой части инструмента, возможности исполнения эффекта тремоло-мехом в правой и левой части инструмента самостоятельно, созданию устройства, позволяющего сохранять продолжительность звучания нечто вроде фортепианной педали, достижению более мягкого, разнообразного и многокрасочного тембра. Новистью, приобретшей уже довольно широкую известность, можно назвать радиоаккордион инструмент, снабжённый радиоусилительной установкой. Это устройство привлекает многих аккордеонистов, исполняющих танцевальную и эстрадную музыку перед широкой публикой, так как оно значительно сберегает силы исполнителя, во много раз усиливая звук. Однако для исполнения серьёзных классических пьес на сольных концертах это нам кажется малопригодным. И сами последние новинки являются инструментами с клавиатурами аккордеона и либояна, звукоизвлечение в которых основано на принципе электронных музыкальных инструментов. Различные модели разрабатываются в США, Италии и ФРГ. Фирма Hohner с 1965 года выпускает серийные электровоксы, электронные аккордеоны и баяны. В них нет ни голосов, ни воздушной компрессии, сила звука регулируется мехом по принципу реостата. У этих инструментов есть свои преимущества и свои недостатки. В пользу этих инструментов, в частности, говорить то, что они обладают огромными тембровыми возможностями и требуют при исполнении меньше физической силы. Конечно, и у этих инструментов есть своя история и своё будущее, но это уже область электронных музыкальных инструментов, выходящие из сферы семейства гармоник. Разумеется, успех и популярность инструмента обеспечивают не одна фабрика и тем более не одни музыкальные мастера, но и исполнители на данном инструменте. А виртуозы при высоких требованиях нашего времени могут родиться лишь из массы музыкантов, обладающих профессиональным мастерством и воспитанных квалифицированными педагогами на качественно высоком учебном материале. Так же, как из года в год совершенствуется конструкция инструментов, должно совершенствоваться и исполнительское мастерство. Задачи педагогов-методистов находить наиболее совершенные способы использования всех возможностей учащегося и инструмента. Для этого необходимо не только изучать методику преподавания лучших педагогов, но и обобщать опыт лучших исполнителей, умеющих использовать конструктивные особенности вновь создаваемых инструментов. Большую роль в этой области должны играть методические кабинеты, главное назначение которых обобщать и популяризировать всё новое, передовое. и были они первыми начали издавать с 1961 года составитель чавки, нотную литературу для баяна с выборной клавиатурой, гармониона, и уже давно перешли на использование двух ключевых ремней на баяне и применение всех пяти пальцев правой руки. Спустя несколько лет этот вопрос был поднят в Москве. Надо сказать, что многие педагоги каждый самостоятельно работают с учащимися по пятипальцевой системе. В Ленинграде большой опыт преподавания по такой системе в музыкальной школе имеет педагог Осокин и его последователи Ильин, Чернов, Шашин, в Таллине, Гордин, в Горьковской консерватории энтузиасты во главе с известным композитором и педагогом Чайкиным в последние годы также стали вести занятия по пятипальцевой системе. Кроме того, большинство баянистов в крупных ансамблях, например, в Краснознамённом имени Александрова ансамбле песни и пляски советской армии, пользуются этой системой. Думается, давно пора обобщить опыт советских и зарубежных педагогов, написав школу для пятериадного баяна с применением пяти пальцев. Такое уже внимание заслуживает и левая клавиатура аккордеона и баяна. В музыкальных школах и училищах часто можно видеть, как учащийся, исполняя уже произведения средней трудности, обходится в левой руке только средним и указательным пальцами, и лишь при басовом ходе употребляет ещё два.